Глава 16. К лагерю Дара армия добралась лишь вечером, когда стемнело. Снег и ветер сопровождали её на всём пути, изматывая воинов. Дара ожидал их на вершине холма, не слезая с лошади. Эдион отделился от колонны солдат и направился к нему по заснеженному полю. Под копытами лошади трещала корка наста. Ваш приказ выполнен. Коротко доложил Эдион, махнув рукой в сторону колонны. Мы прибыли. Дарагидва взглянул на Эдиона. Он смотрел на прибывших солдат, которые тут же начали разводить костры и ставить шатры. Вчерашнее тяжёлое сражение, потом этот изнурительный переход, спать они будут сегодня крепко. Эдион решил, что даст им отдохнуть день, а то и два. Не гнать же их завтра к Оринфу. Сколько погибших? Менее 500. Хорошо. Эта похвала резанула слух Эдиона. Армия не была собственностью Дара, и даже он сам лишь командовал ею. Зачем мы так спешно понадобились? Желательно знать причину. Хотел поговорить с тобой о сражении. Может, новые сведения явились? Эдион скрипнул зубами. Я лучше напишу вам отчёт. Он натянул поводье, намереваясь вернуться к солдатам. Моим людям нужно устроиться на ночлег. Казалось, Дар анаприч забыла, что армия добиралась сюда весь день. Встретимся завтра поутру. А повести остальных сановников. У вас есть свой гонец, его отправьте. Дар жёстко посмотрел на Эдиона. А повести остальных сановников. Взгляд старика скользнул по забрызганным сапогам военачальника. Затем поднялся выше, отметив растрёпанные грязные волосы и сам отдохни. Идён не посчитал нужным ответить. Развернувшись, он поехал обратно. Его жеребец тоже был рад покинуть холм. Прекрасный, гордый конь, веры и правды служивший своему хозяину. Идён скакал, щурясь от снежинок. Нужно позаботиться о еде и отдыхе для солдат. А рано утром он отправится на встречу с Дара и другими осколками придворной знати, ныне управляющими Терассеном, вместе с Аэлиной. За ночь снежный покров вырос почти на локоть. Снег густо запорошил шатры, погасил костры. В шатрах было тесно. Солдаты спали в повалку, дабы сохранить и драгоценное тепло. Лисандра провела почти бессонную ночь. Даже обличье призрачного леопарда не спасало от холода. И она дрожала, разлегшись возле жаровни. Потом ей удалось задремать, но ненадолго. Спать мешал не только холод, сколько мысли. о предстоящей встрече. А наша Гала к большому масштабному шатру дара рядом шла Ансель из Вереского утёса. Обе закутались в несколько слоёв одежды. К счастью, холодное утро не располагало к разговорам. Стоило открыть рот, как от морозного воздуха начинали ныть зубы. Их не намного передели фейцы, сразу узнаваемые по серебристым волосам. Принц Эндимион поклонился ей, точнее Аэлине. жене своего двоюродного брата. Он считал, что перед ним настоящая Аэлина, терассенская королева. Учтивость не позволяла Эндимеону принюхаться к Аэлине. Тогда бы он сразу обнаружил странный чужеродный запах оборотня. Хвала богам за его учтивость. Штабной шатёр был почти полон. Терассенская правящая знать, терассенские военачальники, командиры союзников Все они внимательно рассматривали карту континента, прикрепленную к стене. Карта была нарисована на холсте. Булавки с разноцветными головками отмечали местоположение армии. В глаза сразу бросалось чудовищное скопление маратских сил на юге. Плотный заслон, сквозь который не пробиться никому из союзников. Наконец-то она вернулась. Холодно произнес чей-то голос. Лисандра изобразила ленивую улыбку и неторопливо прошла к столу. Ансэл остался у входа. "Слышала, позавчера у вас было весело, а я замешкалась в пути. Жаль. Думала, успею присоединиться к этому веселью с вернушей его хотя бы нескольким вальксским демоном". Её слова встретили сдержанным смехом. Дара даже не улыбнулся. "Не помню, чтобы мы приглашали твое высочество на эту встречу". "Я её пригласил", сказал Эдди, выходя вперёд. Поскольку Аэлина сражается в составе Легиона Беспощадных, я сделал её своей непосредственной заместительницей. Её присутствие необходимо по долгу службы. Неужто никто не замечал тень боли, промелькнувшую на лице Эдиона? К боли примешивалось отвращение к самозванке, выдающей себя за королеву. Прошу меня извинить за доставленное разочарование, негромко произнесла Алесандра, обращаясь к Даре. Тот вновь повернулся к карте. Вошли Равен и Саэл. Саэл уважительно кивнул Айлине, а Равен наградил ее улыбкой. Айлина подмигнула братьям и тоже повернулась к карте. «Позавчера наши войска под командованием Эдиона Ашерира разгромили вторгнувшиеся силы Марата», — говорил Дара. «Я считаю, что теперь надлежит переместить войска на Фиралийскую равнину и подготовить Орин в Касаде». Слан, Ганнер и Аранветт, Такие же старые, сколько прежние короли, одобрительно закивали. Эйдон, явно догадывавшийся о предложении дара, покачал головой. Эраван расценет это как наше бегство под натиском его сил, а мы ещё больше отдалимся от потенциальных союзников на юге. Стены Оринфа выдержат атаки катапульт, заявил Ганнер. Весь седой, он был старше и, пожалуй, вдвое мерзопокаснее Дара. Если коренфу потянут ведьмины башни, город не спасут никакие стены, возразил Рен Ручейник. А кто видел их, эти ведьмины башни? ехидно спросил Дара. Почему мы должны верить словам врага? Этот враг теперь наш союзник, сказала Аэлина Лесандра. Дара помурщился. Ману на черноклювые не солгала. Она и ведьмы её отряда 13 видели это собственными глазами. пока не порвали с Маратом и не перешли на нашу сторону. Фейцы и Ансель закивали. Только сражались они против Маевы, напомнил бывший королевский придворный слан. Невероятно тущий старик с каменным лицом и крючковатым носом. Не забывайте, та битва велась против Маевы, не эравана. Согласятся ли они воевать против соплеменниц? Ведь мы до самой смерти остаются верными своему клану. К тому же, они хитрее и изворотливее лис. Возможно, Манона Черноклёвая и её шабаш разыграли перед вами преследуемых беглянок и вдоволь накормили вас ложью. Манона Черноклёвая восстала против собственной бабушки, верховной ведьмы клана Черноклёвых. Сказал Эйдион с опасными нотками в голосе: "Сомневайся, что железные занозы, которые мы вытаскивали из её живота, были частью розыгрыша". Повторяю, ведьмы необычайно изворотливы. Стоял на своём стан. Они вам что угодно изобразят. Ведьминные башни это реальность. Холодным спокойным тоном Аэлина проговорила Алесандра. Я не собираюсь тратить время и силы на доказательство их существования и подставлять Оринь под их удар тоже не собираюсь. Значит, пограничными городами ты готова рискнуть? С вызовом спросил Дара. «Я рассчитываю уничтожить башни раньше, чем они достигнут холмов вокруг Оринфа». Подражая небрежной манере, Айлина заявила Лиссандра. «Только бы у Эдиона имелся какой-то замысел». «Видно, ты собралась уничтожить их огнём, которым так великолепно умеешь повелевать». В тон ответил ей Дарра. Лиссандре не понадобилось изобретать отчаянную ложь. Ансель её опередила. «Эрован любит с помощью небольших ухищрений нагонять на нас страх». Воспользуемся его же тактикой. Пусть ломает голову и тревожится, почему Айлина до сих пор не применяет свой спепеляющий огонь. А вдруг она бережет силы для чего-то невообразимо мощного? Я очень надеюсь, что для Равана это окажется адом кромешным». Ансель нагловато подмигнула королеве. «Еще как окажется», — пообещала Лессандра, улыбаясь правительницей Вереского утеса. Она почувствовала взгляд Эдиона, глубоко спрятанную боль и тревогу. Но вслух командир отряда беспощадных сказал другое. Высадка в Эль-Дрисе имела целью усыпить нашу бдительность, заставить нас усомниться в стратегической мудрости Марата. Раз он послал сюда такое отрядие, ему нужно, чтобы мы недооценивали его возможности. Если мы переместим свои силы к границе, пересечённая местность замедлит продвижение вражеских войск. Более того, нам эта местность хорошо знакома, а аиравану нет. «Мы получаем весомое преимущество». «А если он направит войска через задубелый лес?» — спросил Ганнер, указывая на дорогу, проходящую мимо Эндовьера. «Что тогда?» Ему ответил Рейн-ручейник. «У нас и там будет преимущество. Задубелый лес нам известен не хуже равнин. К тому же этот древний лес не благоволит Эровану и его силам, сохраняя верность Бреннану и потомкам Бреннана». Взгляд Ренна, брошенный в сторону Лесандры, был внешне холодным, но она уловила крупицу тепла. Она сдержанно улыбнулась Ренну. Тот оставил улыбку без внимания вновь глядя на карту. Если мы передвинем наши селые границы, мы рискуем их потерять, заявил Дарра. И тогда Перант, Оринг и все остальные большие и малые города королевства окажутся во власти Равана. Оба варианта не безупречны. — сказал принц Эндемион, выходя вперёд. Он был старше всех собравшихся, хотя внешне никто бы не дал ему больше двадцати восьми. — Ваша армия слишком малочисленна. Делить её пополам опасно. На север или на юг, но должны идти все. — Я бы выбрала юг, — сказала принцесса Селиана, двоюродная сестра Эндемиона и Рована. Лиссандра почувствовала, — Принцессе любопытна личность Элины и не более того. Селяна будто не торопилась сближаться, когда война может уничтожить все дружеские связи и их самих. Алесандра часто наблюдала за принцессой и всякий раз приходила к выводу, что мудрость и осмотрительность Селяны результат её долгой жизни. Однако принцесса не замыкалась целиком на себе. Там больше путей к отступлению. если возникнет такая необходимость. Загорелый палец селяны ткнулся в карту. В складках изумрудного плаща мелькнула серебристая коса. В Воринфе вы спиной упираетесь в горы. В Оленьях горах есть тайные проходы, — невозмутимо заявил Слан. Десять лет назад много наших спаслось, уйдя по ним от одарландского вторжения. Споры и обсуждения продолжались. Голоса собравшихся звучали то громче, то затихали, пока Дара не объявил голосование, в котором участвовали лишь 6 из нынешних правителей Расена. Они, они одни решали судьбу армии. Сайл и Рен проголосовали за подход к границе. Дара, Слан, Ганнер и Аравент за оборону Оринфа. В шатре стало тихо. Если союзники не склонны поддержать наше решение, они могут нас покинуть. Мы не брались с них никаких обязательств. Лесандро чуть не подпрыгнула, иди он даже зарычал. В его глазах мелькнула тревога. Но вперёд вышел принц Галан. До сих пор он оставался слушателем и наблюдателем. Добродушная улыбка не мешала ему храбро сражаться на суше и на море. Он пристально взглянул на Аэлину, и его глаза того же цвета, что и у неё, ярко вспыхнули. Никудышными союзниками мы бы оказались, если бы бросили наших друзей лишь потому, что их решения расходятся с нашими, произнёс он со своим сочным певучим виндальским акцентом. Мы обещали помочь в этой войне, Виндалин не отступит от своих обещаний. Да, она прякся не от слов, а от того, что они обращены к ней, Кайлини. Лесандра склонила голову, приложив руку к сердце. Следом заговорил принц Эндимион: "Я принёс клятву своему двоюродному брату, твоему супругу". Эти слова заставили встряхнуться терассенских правителей, не признававших Аэлину королевой. Титул Рована они тоже не признавали, не делая особой разницы между ним и Анселио из Вериского утёса. Поскольку я сомневаюсь, что в Доранелле нас встретят с распростёртыми объятиями, хотелось бы думать, если мы общими усилиями разобьём Аравана, Терасен мог бы стать для нас новой родиной. Добро пожаловать в Терасен, ответила Лесандра. Я говорю это всем, кто пожелает здесь остаться на какое-то время или навсегда. Она чувствовала, настоящая Алина дала бы такой ответ. и неуполномоченно приглашать кого-либо от имени Терасена», — бросил Гиганер. На него даже не взглянули. Но Ильяс из «Братства молчаливых ассасинов» торжественно кивнул, заявляя о своем согласии остаться. Ансель снова подмигнула Айлине. «Я приехала издалека, чтобы помочь тебе разбить этого мерзавца в пух и прах. Не понимаю, с чего я должна возвращаться обратно». Лиссандре не понадобилось изображать благодарность. У неё сдавило горло. Она поклонилась всем союзникам, собранным её королевой. В шатёр вошёл темноволосый молодой человек. Его серые глаза забегали по лицам присутствующих и заметно округлились, когда он увидел Аэлину. Он тут же взглянул на Эдиона, словно желал убедиться. При виде золотистых волос и бирюзовых глаз Пашечи побледнел. Что там у тебя, Нокс? сердито спросил Дарр. Гонец выпрямился и поспешил к нему, чтобы прошептать что-то на ухо. "Пусть войдёт", коротко ответил Дарр. Нокс вышел, при всём своём росте двигался он изящно, а в шатре появился другой человек, ниже ростом, чем Нокс, с неестественно бледной кожей. "У тебя послание из Элдреса?" спросил Дарр, протягивая руку за письмом. Лесандра учуяла незнакомца одновременно с Эйдионом. За мгновенье до того, как незнакомец улыбнулся и сказал «Эр-Аван шлёт вам привет». Следом на неё обрушился поток чёрного ветра.